Второе. Нянька Арина, укутав борчука и напялив на него меховой картуз с ушами, плыла по первой роте, по второй переулку и пела ребенку, как поют только няньки и дикари о всех предметах, попадавшихся навстречу. «Вот солдат, как шагает постановно. Вы на него взгляните, батюшка Александр Сергеевич, какой солдат! Шапочка медная, на солнце блестит!» А под бляхой крест горит. Вот так шапочка. Вот вырастите и сами такую наденете. Везде были солдаты. Латунная шапка с мальтийским крестом была на преображенском солдате, шедшем по улице. А вот батюшка Александр Сергеевич и пушечки. Вот какие. Вот они грохочут, вот гудут. Что твой колокол? Вы шапочку-то на уши да покрепче на нахлобучите. Мороз. «Нельзя! Заморозитесь! Пушечки, да!» Арина плыла мимо артиллерийской казармы. Ворота были открыты. Солдаты выкатывали пушки, а двое на корточках их чистили. «Тетка!» — сказал один негромко, когда нянька поравнялась. «Погребы, что ли, с Борчуком вышло? Пушку не хочешь почистить?» «Без вас, охальников обойдуся сказала ровно Арина. Она проплыла на главную, Измайловскую улицу. Ребенка она вела за руку. Он пристально, неподвижно на все глядел. «Ай-яй, -ай, какие лошадушки! На сидельцах кисточки и кафтаны красные, шаровары бирюзовые!» – пела Арина. «И шапочки бахарские, а ребятушки бородатые!» Это были казаки Уральской сотни, которую император содержал в Петербурге. Они медленно ехали по широкой Измайловской улице. Улица была пустынна. ай ай какой дяденька-генерал едут. Да, батюшка, сами маленькие, а мундирчики голубенькие, а порточки у них белые, и звоночком позванивает, и уздечку подёргивает. Действительно, маленький генерал дёргал поводья, и конь под ним храпел и оседал. Сердится, дяденька, видишь, как сердится и она остановилась как вкопанная. Гневно дергая поводье генерал повернул на нее коня и чуть не наехал. Он смотрел в упор на няньку серыми бешеными глазами и тяжело дышал на морозе. Руки, сжимавшие поводья и широкое лицо, были красные от холода. «Шапку!» — сказал он хрипло и взмахнул маленькой рукой. Тут еще генералы, одетые не в пример богаче, наехали, «Поди, на колени! Картуз, дура!» Тут только Арина повалилась на колени и сдернула картуз с барчука Маленький генерал посмотрел на курчавую льняную голову ребенка. Он засмеялся отрывисто и внезапно. «Все проехали». Ребенок смотрел им вслед, подражая конскому скоку. Сергей Львович, узнав о происшедшем, помертвел. «Дура!» сказал он, прижимая обе руки к груди. «Ведь это император, дура!» «Ох-ти, тошно мне», сказала Арина. «Он и есть». Сергей Львович задыхался от события. Сперва он думал, что начнут разыскивать и хотел немедля скакать в Москву. К вечеру успокоился. Пошел к приятелю, барону боде и осторожно описал события. Барон пришел в восторг. И Сергей Львович осмелел. Он под строгим секретом должен был рассказать все подробности происшествия, как император грозно крикнув «Снять, Картуз, я вас!» вздернул на дыбы своего коня над самой головой Александра и проскакал в направлении к артиллерийским казармам. «Первая встреча моего сына с Сувереном», — сказал он с поклоном и развел руками. Через неделю он окончательно решил что в Петербурге оставаться небезопасно и нужно перебираться на житье в Москву. В России для него было всего два города, в которых можно было жить – Петербург и Москва.